Глава 62. Ася Спустя почти два дня, утром во вторник, я собирала Лику и Близнецов в поликлинику, выписываться. Можно было бы посидеть дома и еще, конечно, но моя младшая хотела в детский сад. Чувствовала себя хорошо, значит, будем выписываться. А у Близнецов вообще последняя неделя Пусть уже заканчивают учебу и вперед, на каникулы. Они прям предвкушали свободу и вовсю косились на балкон, где стояли их велики. А еще напомнили мне об обещанном подарке, мол, «Мать, где наш робот?» Я пару месяцев назад обещала Теме и Лешке, что куплю им сборную модель робота Валли, если обойдутся без троек. «Вот увижу ваши четвертные оценки, тогда и купим», — хмыкнула я, и мальчишки страдальчески вздохнули. А то мало ли, вдруг вы за последние три дня нахватаете кучу двоек. Не будем торопиться. Поспешишь, людей насмешишь. А когда ты с Сенькой в клинику? Неожиданно сменил тему Лешка, и я вздрогнула. За рассуждением о Викторе я совсем забыла, что мы с ним увидимся совсем скоро. Завтра. С дядей Витей? Ну да. Кивнула я и тут же погрозила всей Святой Троице пальцем. «Но вас с нами не возьму. Вы пойдете в школу и в детский сад». «Пойдем», — важно кивнул Тёма и добавил такое, из-за чего я аж закашлялась. «Мы вам мешать не хотим. У взрослых своя романтика должна быть». «Романтика? Боже, где он этого нахватался? Не иначе Виктор в уши надудел, когда в гостях у нас был». Пока шли в поликлинику, я как раз думала об этой самой романтике. А что, если все-таки взять на вооружение тот план, от которого Виктор уже один раз отказался? Только не предлагать в открытую, а так, тихой сапой, осторожно. Да, вполне возможно, что Виктор, получив мое тело, растеряет какую-то долю интереса. Если так случится, я сразу это пойму. И тогда будет ясно, что никаких шансов на что-то больше ему давать не стоит. Да, пожалуй, верное решение. Если я буду долго мариновать Виктора, то лишь сама вляпаюсь еще сильнее, а мне этого не нужно. А вот как дать ему то, о чем он мечтает, и посмотреть, что после этого будет, охладеет или нет? Окажется ли он таким же, как двое моих бывших? Или все-таки?» После развода я несколько раз пыталась наладить личную жизнь. И вот двое моих, скажем так, партнеров до первого секса вели себя идеально. Ухаживали, добивались. А потом их как подменяли. Было смешно, но и грустно тоже. Тем более, что я не встречалась ни с кем без чувств. Просто из интереса. Я была пусть немного, но влюблена и... Подобное поведение оказалось неприятно. Еще один слился на этапе свиданий, когда я упомянула, что у меня не может быть детей. После этого я решила, что хватит с меня. Пора признать, что в личной жизни мне не везет. Скорее всего, я приняла такое решение, потому что именно тот последний нравился мне сильнее прочих. И именно от него было особенно обидно получить удар в спину. Да, именно удар в спину. Потому что объяснить что-либо он даже не потрудился, а просто перестал отвечать на сообщения и звонки. И о причине подобного поведения я узнала сильно позже от общего знакомого. Пока Виктор не проявлял никаких признаков тревожности после моего признания, но я подозревала это, потому что он в принципе никогда не мечтал о детях. Однако, кто знает... Что будет через пару лет, когда выяснится, что у всех его друзей есть собственные отпрыски, а у него трое приемных? Не начнет ли он комплексовать? Тьфу ты, Ася. Ты же думаешь, что Виктор постепенно отвалится, если ты с ним переспишь. Тогда какого черта рассуждаешь о том, что станет через пару лет? Еще и в таком ключе, будто замуж за него собралась. Ужас.